Глава сорок 44. Высадив Келли возле отдела полиции, Джеймисон с Деккером поехали обратно в отель. По дороге Алекс заметила: "Теперь у нас уже три мертвеца: двое убитых и один самоубийца. Он же Коронер, который осуществлял вскрытие первых двух и исказил результаты, поскольку его предположительно шантажировали за аморальное поведение". Ещё парень, который обнаружил первое тело и который либо пропал, либо тоже мёртв. Всё пошло в разнос. Есть ещё старикан в доме престарелых, который много чего знает, но нам не говорит, напомнил Деккер, уныло поглядывая в боковое окошко машины. Согласна, что Крамер приехала сюда из-за чего-то, о чём ей рассказал Бред Дэниелс. Но если он не раскроет нам, что мог ей рассказать, что нам тогда делать? Не можем же мы устроить ему пытку водой. Можем пригрозить ему тюрьмой за препятствование отправлению правосудия, предложил Деккер. Девяносто с чем-то там летнему ветерану войны, доживающему свой век в доме престарелых? Ты серьезно? Думаешь, и ФБР и суд на это пойдут? И тут вдруг начал вибрировать телефон, который подсунул Деккеру Роби. А вытащил его из кармана и ткнул в зеленую кнопку. "Да?" Роби тот ответил. "Будьте через полчаса по этому адресу". Дал точку назначения и тут же отключился. Деккер покосился на Джеймисон, которая спросила: "Ну что? Перемена плана?" Забив адрес в телефон, они двинулись по предложенному навигатором маршруту. Нужное место находилось в пятнадцати милях за городской чертой, нечто вроде заброшенного многоквартирного дома. "Похоже, последствия последнего спада", предположила Джеймисон, останавливая машину перед запущенным строением. "Ну и где этот твой роби?" В этот момент тот выступил из тени перед подъездом и негромко позвал: "Давайте за мной". Провел их по крытому проходу, ведущему к задней части здания. Открыл там дверь и взмахом руки пригласил войти. Проходя мимо него, Джеймисон произнесла: "Приятно познакомиться, Робби". Ответом на это был лишь простой кивок. Когда они оказались внутри, Робби закрыл и запер дверь. После чего провел их мимо пустого, засыпанного мусором бассейна и дальше по внутреннему коридору, освещая путь крошечным фонариком. Открыл еще одну внутреннюю дверь, опять взмахнул рукой. Когда он закрыл за собой дверь, в комнате появился крошечный огонек, осветивший ее, пусть и совсем слабо. В кресле восседал синий одетый в официальный костюм с галстуком, позволяющий ему запросто слиться с толпой на большинстве мероприятий в Вашингтоне, округ Колумбия, но в котором в Лондоне штат Северная Дакота выглядел откровенно белой вороной. Мистер Деккер, агент Джеймисон, прошу присаживаться, сказал синий. А вы то черт побери, кто такой? изумился Амос. Мудрый вопрос. Ваш телефон зазвонит в любую секунду, кстати. И впрямь, Деккер вытащил свой вибрирующий телефон и нажал на ответить. "Рос, что вообще что?" Деккер бросил взгляд на Синего. "Ага. Да, хорошо. Это точно? Ладно, спасибо." Отключившись, он посмотрел на Джеймисон. Богард говорит, что это правильный мужик и что мы должны его слушаться. Джеймисон кивнула, заметив, что Робби стоит, прислонившись спиной к двери, через которую они только что вошли. Хотя не думаю, что у нас есть выбор, заметила она, изучая каменное выражение его лица. Синий еще раз показал на два стула перед собой. Прошу, они уселись. Синий сразу перешел к делу. Насколько я понимаю, уже есть какие-то достижения. Но если вы считаете достижением, что медэксперт, работающий по делу, вышибает себе мозги, то да, есть, коротко ответствовал Деккер. А по какой причине? поинтересовался Синий. Его жена считает, что его скорее всего шантажировали аморальным поведением, ответила Джеймисон. И "Вы ей верите?" спросил Синий. "Я никогда никому не верю, только по той причине, что мне просто что-то сказали", отозвался Деккер. И "Я не уверен, что нынешняя компания является исключением". "Я был бы разочарован, услышав другой ответ", благодушно ответствовал Синий. "Ну а другие достижения?" я попросил кое-кого выследить Бенна Парди. У него есть родственники в Монтане. Тикающая бомба замедленного действия. Так вроде вы сказали моему коллеге. Да. Есть какие-то мысли по этому поводу? Ага. сплошь апокалиптические. Декер на секунду замолчал, внимательно изучая синего. А по какой причине подключились вы? Поскольку не сильно вы напоминаете мне представителя правоохранительных органов. У меня нет права предпринимать что-либо в пределах этой страны. У роби тоже. Ну, вы вроде уже нашли способ обойти это правило. Пожалуй, можно сказать и так. Что-нибудь еще интересное? Мы считаем, что целью преступников была Памела Эймс, а не Паркер. И почему, же?» Все пытались подать так, будто она обслуживала Паркера в качестве проститутки. Но я уверен, что это целиком и полностью сфабриковано. И зачем им это понадобилось, спросил Робби. чтобы объяснить, почему Эймс оказалась в доме Паркера, если не ради секса, то зачем еще? Она жила в колонии, наверняка хорошо знала Айрин Крамер представляется вполне логичным, что когда Эймс ушла из колонии, она могла обратиться к Крамер за помощью. Вообще-то говоря, я практически уверен, что так оно и было. Вот тогда-то Крамер и могла рассказать Эймс что-то, что позже вызвало у той подозрение. Тот, кто убил Крамер, мог сильно обеспокоиться, что Эймс узнала нечто, что может вывести на него. И также ничуть не исключено, что у этого человека или людей имелась причина избавиться и от Паркера. И у них возникла гениальная мысль отделаться от обоих одновременно, причем подать это так, будто единственной целью был Паркер, а Эймс просто случайно попала под раздачу. Что такого мог знать Паркер, что могло им навредить? продолжал Синий. Он был опытным следопытом и нашел тело еще до того, как пошел дождь. Убийце надо было как-то доставить туда тело, и пролежало оно там совсем недолго, поскольку не успело привлечь внимание диких зверей. Я сильно сомневаюсь, что убийца тащил его на себе за многие мили, чтобы бросить там. А земля там сравнительно мягкая. Так что могли остаться следы шин, заключил Робби. Да, и если так и было, паркер мог их заметить. Но почему он в таком случае не сообщил об этом полиции? задумчиво произнесла Джеймисон. Теперь это интересный вопрос, отозвался Деккер, поскольку он открывает целое множество вероятностей. Да, интересный, согласился Синий. Очень интересный. Надеюсь, у нас тут не улица с односторонним движением, поинтересовался Деккер. В смысле, у вас тоже есть что нам рассказать? Синий с задумчивым видом медленно кивнул. Думаю, что следование принципа услуга за услугу в данном случае вполне уместно. Вы спрашиваете, почему к этому делу подключился я? А главное, Почему к нему подключили вас? Он сделал паузу. «Ответом является Арин Крамер, естественно. Или Мэри Райс, в качестве которой она была известна в доме престарелых Уиллистоне», вставила Джеймисон. Синий кивнул. А также Терри Эллисон или Денис Финли. Я могу продолжать и продолжать. Будьте добры, сказала Джеймисон. «Арин Крамер оказалась пушечным мясом в одной провальной операции, предпринятой несколько десятилетий тому назад правительством США. Это как, уточнил Деккер. «Ее мать была русским агентом. Джеймисон стрельнула взглядом в «Грехи отцов, Деккер, как ты и говорил. Ну или в данном случае матерей». "Неужели вы уже и сами додумались?" спросил синий. "Только до этой степени. Значит, ее мать была шпионкой, а вы ее поймали. Так в чем же был провал?" "Вы не дали мне закончить. Ее мать была русским агентом, и мы считали, что она работает против нас. Но вообще-то, на самом деле, она была двойным агентом и работала в пользу одной родственной нам службы." которая не потрудилась поставить нас об этом в известность. «Ну а привлечение ФБР, поскольку отпечатки пальцев Крамер запустили сигнал тревоги по всему бюро, именно этой структуре и было поручено задержание матери, Крамер, поскольку у нас нет права никого арестовывать. И что же в итоге произошло? заинтересовалась Джеймисон. Айрин Крамер в ту пору было всего восемь. Не стану сообщать вам, как на самом деле их звали. Дело в том, что операция пошла наперекосяк, и ее мать погибла. И, к сожалению, вся эта жуткая вещь произошла прямо на глазах у Айрин. При том, что ее мать работала на нас, опешила Джеймисон. рискуя собственной жизнью? Да уж, ни в какие ворота не лезет, добавил Деккер. Согласен, Мы не могли позволить ее дочери вернуться в Россию, разумеется. Так что, по сути, дела удочерили ее, Снабдили ее новыми личными данными, оплачивали ее образование, прочие бытовые расходы, снабжали ее деньгами, когда она в этом нуждалась, пока росла. То есть, по сути, вы платили ей за молчание, резко уточнила Джеймисон. В некотором роде да, хотя кто бы ей поверил? Но куда важнее было обеспечить ее безопасность. У русских длинная память. И они, что ее мать шпионила в нашу пользу, а мы считаем, что они и в самом деле это выяснили. У Москвы не было бы никаких поводов терзаться угрызениями совести относительно использования дочери в качестве наглядного примера. Она погибла бы страшной смертью, могу вас в этом заверить. А вы знали, что она устроилась тут на работу учительницей, спросила Джеймисон. «Руководству братьев Айрин сказала, что училась в Амхерсте, и у нее имелся учительский сертификат. Правда, они не стали проверять его подлинность, поскольку им позоря требовалась учительница. В обычной ситуации, если бы по какой-то причине ей потребовалась рекомендация, то Сведения для предоставления работодателю прошли бы через один из наших отделов, который урегулировал бы этот вопрос. Проще говоря, вы снабдили бы ее липовой рекомендацией, недоверчиво уточнил Деккер. не похоже, чтобы она вдруг решила податься в пилоты пассажирских авиалиний или в кардиохирурги. Вообще-то она и в самом деле получила диплом в Амхерсте". У нее и в самом деле имелся учительский сертификат на имя Айрин Крамер. Деккер посмотрел на синего. Но вы не знали, что она устроилась здесь на работу учительницы. Тот покачал головой. Около четырнадцати месяцев назад она полностью исчезла из поля нашего зрения. Раньше такого никогда не случалось. Нас это естественно обеспокоило. И примерно в это же время она уволилась из дома престарелых, заметила Джеймисон. Так что, когда ее пальчики и фамилии оказались в базе данных ФБР, начал Деккер. Мы сразу узнали, что с ней стало. Но не знали, кто именно ее убил или же почему она тут оказалась, добавил Ламосс. Вот именно. В том доме престарелых есть один старик, некий Бред Дэниелс, который много лет назад служил на лондонской радарной станции. Айрин, под именем Мэри Райс, работала в этом доме престарелых инструктором по лечебной физкультуре. И вот так-то и познакомилась с Дэниелсом. — Вообще-то мы были в курсе касательно ее работы в доме престарелых", сказал синий. И "Оплатили ее обучение этой специальности". По-моему, она постоянно меняла род занятий, просто чтобы вынудить нас постоянно что-то для нее делать, обеспечивать ее образованием и деньгами. Она, должно быть, жутко вас ненавидела, заметила Джеймисон. — Нисколько в этом не сомневаюсь, я испытывал бы точно такие же чувства, если бы мы вдруг поменялись местами. Но этот пожилой джентльмен, Дэниелс, Объясните, пожалуйста. Ответил Деккер. Мы пообщались с ним. Стоило нам поинтересоваться, чем именно старик занимался на радарной станции, как он моментально закрылся, сказал, что это секретная информация. А когда Деккер сообщил ему, что Мэри Райс убили, то и вовсе вышел из себя, разорался на нас, потребовал убираться вон. Думаете, он ей что-то сообщил? И как раз поэтому она переехала сюда, это подал голос уздасели молчавшей Робби. Деккер и Джеймисон оба кивнули. Да, именно так, ответил Алекс. И, наверное, он испытал чувство вины за то, что с ней случилось, сказал Синий. Не исключено, что как раз по этой причине он так разошелся». Деккер посмотрел на него. А что вы вообще знаете про оборонный комплекс имени Дугласа С. Джорджа? Теоретически он принадлежит военно воздушным силам. Но есть одна странность. И в чем она? уточнила Джеймисон. На другом конце Северной Дакоты имеется схожий объект. Тот, который здесь построен в 50 другой в шестидесятые». И последний действовал очень короткое время перед тем, как был снят с вооружения. Его изначальное назначение впало в немилость, а содержание обходилось слишком дорого. Но он по-прежнему отслеживает обстановку в космосе при помощи радарной антенной системы Паркс. Точно так же, как тот, который здесь, спросила Джеймисон. Да. Так что фактически они дублируют друг друга заметил Деккер. Вот именно. В дополнение к машинам скорой помощи и тем людям, которых на глазах у Роби куда-то на них увозили, у нас есть еще кое-что. Мы поговорили с одним фермером, который живет прямо по соседству с этим объектом. И Деккер поведал о том, что именно видел Роберт Уайт в ту ночь. Все это довольно тревожно произнес Синий, когда он закончил. Но может и способно пролить кое-какой свет на происходящее, предположил Амос. Я бы сказал, скорее, просто-таки залить его ярким светом, отозвался Синий. "Роби, да сэр. Нам нужно все это прояснить немедленно". Есть, и Уилл тут же вышел за дверь. Синя опять перевел взгляд на Деккера. Это явно нечто большее, чем простое расследование убийства. Я всего лишь коп, выполняющий свою работу. у меня нет никаких сомнений, что вы выполните свою работу, мистер Деккер, и ваша страна тоже нуждается в вас. Если эта хреновина настолько критична, почему вы не подгоните серьезных ребят? Синий с холодной обреченностью посмотрел на него. Проблема в том, мистер Деккер, что я сильно подозреваю, они уже здесь.